На другой же день в городе стали толковать, что против датчан действительно велено снаряжать две сильные армии, и что командир измайловцев, президент Академии наук и гетман Малороссии граф Кирилл Разумовский поведет за границу 30 казачьих полков. Великий канцлер Воронцов и Волков советовали государю не предпринимать этой войны. Он никого не слушал. Повремените, Ваше Величество. Нет ныне достойного полководца. Фураж для армии еще не заготовлен. Пустяки. С провиантом еще успеем. А что, до полководца? Я сам стану во главе обеих армий. Герцоги мои предки во время войны никогда не сидели дома. И прежде всего по пути я заеду отдать... Оттенцию и кардиальный респект моему брату государю королю Фридриху. Я имел честь в его армии служить как простой солдат, и никто из его братьев и подданных не предан ему так, как я. Он опасается за мою жизнь, анонсирует мне секретно, что русские не способны ценить жизнеразитет посланного им монарха. Хо -хо -хо! Посмотрю я, кто посмеет против меня и моих верных бравых гаштинских быков. С ними я спокоен. А уехав, оставлюсь здесь, в арьергарде, проницательных и зорких надсмотрщиков. Двор к 11 июня готовился переехать за город. Было слышно, что государь, по обычаю, думает поселиться в любимом своем летнем дворце в Вороненбауме, что сына он решил оставить с Паниным в Петербурге, а не приказал отвести для житья дворец в Петергофе. Двор веселился. Прогулки за город чередовались с концертами и распеванием под звуки лютни нежных и чувствительных немецких романсов и русских песен сочинения придворного музыканта Белиградского. Короноваться государь откладывал До возвращения из похода против Дании Корону заказать надо в Гамбурге В России нет порядочных ювелиров Дорого, да и некогда Увенчаемся сперва победными воинскими лаврами Об императрице не было почти слуха Говорили одно что государыня Екатерина Алексеевна живет совершенной отшельницей, без всякого значения, силы и власти. На нее обращали меньше внимания, чем на фаворитку Петра, племянницу канцлера, графиню Елисавету Романовну Воронцову.